Параграф 4. Многонациональная монархия Габсбургов Владение Габсбургов в середине XVII века. Последствия Тридцатилетней войны. Монархия Габсбургов в XVII-XVIII веках являлась одной из крупнейших европейских держав. Основное ядро ее – составляли наследственные земли Габсбургов, Нижняя и Верхняя Австрия, Тироль, Словенские Штирия, Каринтия и Крайна, а также Истрия и Триест. Кроме того, Габсбургам принадлежали земли чешской короны Чехия, Моравия и Силезия, венгерской короны Венгрия, включавшая Словакию и Закарпатье. Хорватия фактически до конца XVII века под властью Габсбургов находилась лишь та часть земель Венгерской короны, которая непосредственно примыкала к собственно австрийским землям. В Германии Габсбурги владели городами Пассау, Фрейбург, Констанц и другими территориями. на реках Рейн, неккар и Вальзасе. Различные по языку, культуре, обычаям и нравам земли монархии длительное время связывала лишь общность династии. Управлялась каждая из них собственным феодальным классом и по своим законам. Феодальная сословность была сильна. А власть династии слаба и номинальна даже в наследственных землях, которые к тому же являлись частями Священной Римской империи, германской нации. В Чехии и Венгрии Габсбургов избирали королями сословие этих стран. Создание крупного государства в сердце Европы, было исторической необходимостью в связи с нарастанием османской угрозы. Возвышению австрийского дома способствовали также ослабление Чехии и Венгрии, союз австрийских габсбургов с испанскими, тесная связь наследственных земель габсбургов с Германией и почти непрерывное обладание короны Священной Римской империи. Страница 133. Важным этапом консолидации габсбургской державы и роста ее могущества была тридцатилетняя война. В результате войны ослабли позиции габсбургов в Германии. Но то, что их монархия, несмотря на военные неудачи, не распалась, явилась главным для них итогом. Консолидации основного ядра их владений в 17 веке способствовали два обстоятельства. Во-первых, абсолютизм одержал победу над феодальной смутой и сословной анархией. Во-вторых, большая часть собственно австрийских территорий не подвергалась в ходе 30-летней войны тому опустошению и разорению, которые выпали на долю Германии и чешских земель. Тридцатилетняя война явилась важным рубежом и в эволюции этнического самосознания австрийской народности. Чуть ли не впервые в ее истории понятие «родина» и «отечество» Стали применяться не только в отношении отдельных провинций, Верхней и Нижней Австрии, Тироли и так далее, но и Австрии в целом. Тиролец постепенно стал осознавать себя не только тирольцем, но одновременно и австрийцем. Габсбургам не удалось одолеть их главную соперницу Францию, как и ненавистный им протестантизм в Германии. С тем большим усердием контрреформация проводилась в их собственных владениях. В этом отношении интересы государства и католической церкви, и материальные, и политические совпадали. Контрреформация означала одновременно победу абсолютной власти над сословной автономией в Австрии и присоединенных к ней землях и странах. Габсбурги щедрой рукой одаривали католическую церковь конфискованным у протестантов имуществом, благодаря чему ее клир, который скупал также земли бежавших от религиозных преследований дворян, стал богаче, чем когда-либо. Даже в начале XVIII века, спустя сто лет после победы контрреформации, Протестант считался в Австрии государственным преступником. Для открытия торговли ему требовалось разрешение императора. Крестьян и ремесленников, не желавших обратиться в истинную веру, выселяли из Австрии либо отдавали в солдаты. Социально-экономический строй монархии Габсбургов Подавляющее большинство населения, более 80% монархии Габсбургов, составляли крестьяне. Победа в середине 17 века феодально-католической реакции способствовала консервации феодальных отношений. Однако формы зависимости крестьян в различных областях монархии имели существенные различия. В чешских и венгерских землях, отчасти в Нижней Австрии во второй половине 17 века, в основном завершился процесс закрепощения крестьян и образования крупного помещичьего хозяйства, основанного на барщинном труде. Особенно тяжелым было положение крестьян в чешских и венгерских землях. В западных областях Верхней Австрии, Штирии, Каринтии и других преобладало мелкое крестьянское хозяйство. Крестьяне в большинстве случаев были здесь наследственными держателями земли, платившими за нее денежную или натуральную ренту. Упрочнение феодальных отношений в деревне, узость внутреннего рынка Наличие таможенных границ, цехов сковывали развитие ремесел, торговли, производительных сил вообще и замедляли развитие капиталистического уклада в экономике. Признаки экономического отставания габсбургской монархии не только от Англии и Голландии, но и от Франции и некоторых германских государств, Проявилась уже во второй половине XVII века. Жестокие религиозные преследования, сопровождавшие контрреформацию, вынудили к бегству из страны десятки тысяч ремесленников и крестьян. Основной отраслью промышленности оставалась металлургия. На всю Европу славились железо и сталь сырье для которых добывалось в рудниках Штирии и Каринтии. Пушечные ядра, клинки, серпы, косы и другие изделия, производившиеся в монархии габсбургов охотно покупали в Германии, России, Польше и даже в Англии и Голландии. Габсбургская держава была тогда самым крупным в Европе производителем железа и изделий из него. Войны конца 17 начала 18 века Начиная с 60-х годов 17 -го века, Габсбургам пришлось вести длительные войны против Франции и Османской империи, причем временами на два фронта. Страница 134. На границе с Османской империей постоянно происходили крупные и мелкие стычки, нападения, грабежи, угон турками скота и людей. В 1663 году османская армия подошла к Коломовцу и Берно и угрожала Вене. Летом 1664 года Императорская армия, в состав которой входили войска Бранденбурга, Саксонии, других немецких государств и пятитысячный отряд французов, нанесла поражение османам. Несмотря на это, к изумлению Европы, Леопольд I подписал унизительный мир, обязавшись уплатить порте 200 тысяч таллеров в виде дара. Этот шаг объяснялся тем, что для Габсбургов первоочередной задачей являлось не освобождение христианских народов Балканского полуострова из-под турецкого ига, а борьба за европейскую гегемонию и соперничество с Францией, за влияние в Германии и Испании. Кроме того, Вена не доверяла союзникам, помощь которых позволила ей одержать победу, и больше всего магнатам Венгрии и Хорватии. В 1670 году в Венгрии был раскрыт их заговор, а вожди его обезглавлены. В июле 1683 года Стотысячная армия великого визиря Кара Мустафы осадила Вену. Гарнизон и жители города отражали атаки противника, но силы их были на исходе. Помощь подоспела в самый последний момент. 12 сентября армия польского короля Яна Собесского Объединившись с императорскими войсками и отрядами из Баварии и других германских государств, наголову разбила турецкую армию. Тем самым окончательно была устранена угроза османского порабощения Европы. Начался новый этап войны на Балканах, в ходе которого из-под османского ига была очищена почти вся территория Венгерского королевства. Императорские армии, ведомые одним из самых крупных полководцев XVII века, принцем Евгением Савойским, взяв в 1690 году в Белград, перенесли военные действия на территорию Сербии, Болгарии, Албании. Но в тот момент Габсбургам пришлось одновременно в составе антифранцузской коалиции выступить против Людовика XIV, начавшего в 1688 году войну с целью захвата Пфальца. Мир, заключённый с Францией в 1697 году и Спортой в 1699 году, оказался для Габсбургов лишь кратковременной передышкой. В 1701 году Габсбургская монархия включилась в новую Европейскую войну за испанское наследство. По условиям Раштатского мира 1714 год, Габсбургам достались Южные Нидерланды, Бельгия, Милан, Неаполь, Сардиния. Спустя два года в союзе с Венецией они предприняли войну против Османской империи, принудив ее к подписанию Пожареватского мира 1718 года, согласно которому получили Банат, Северную Сербию с Белградом, Срем и Олтинию. таким образом В первые десятилетия XVIII века габсбурги достигли зенита своего внешнего могущества. Их владения омывались водами трех морей – Адриатического, Средиземного и Северного. Упоенные своими успехами, габсбурги заявили о притязаниях на участие в мировой торговле и в приобретении колоний. В Остенде, Нидерланды, была основана компания с монопольным правом вести торговлю в Ост и Вест Индии на африканском побережье, заключать договоры, приобретать территории в Бенгалии, где были созданы австрийские фактории. Роль Центра Левантийской торговли предназначалась... Триесту и Фиуми, Риека. Они стали также базами военно-морского флота, к строительству которого приступил Карл VI 1711-1740 годы. Однако планам императора не суждено было сбыться, ввиду внутренней слабости его монархии и энергичного сопротивления морских держав Англии, Голландии, Венеции. Развитие культуры. Вторая половина 17-го, начала 18-го века, отмечены оживлением культурной жизни в монархии Габсбургов, особенно в области театра, музыки, архитектуры. определяющее воздействие на их развитие оказывала итальянская барокко. В роли покровителя искусств выступал Венский двор, движимый престижными соображениями, желанием перещеголять парижские и мадридские дворы. В Вену приглашались итальянские композиторы, певцы и музыканты. С 1659 года функционировал оперный театр, в котором ставились итальянские спектакли. Их засилью положил конец выдающийся австрийский теоретик музыки Фукс. По его учебнику «Контрапункта», переведенному на многие языки, учились будущие корифеи классической музыки – Бах, Гайден, Моцарт. Страница 135. Широкое распространение получила театральное искусство, достигшее наибольшего расцвета именно в эпоху барокко. В начале XVIII века были построены здания первых драматических театров в Вене и Линце. Свои сцены, на которых любителями ставились трагедии, комедии, оперы, балеты, аллегории. Преимущественно на библейские и исторические сюжеты имели не только университеты, но и средние учебные заведения. Иезуиты, которым была отдана система образования, использовали широкую тягу людей к театру в своих идеологических целях. В архитектуре к концу 17 века Барокко окончательно вытеснило готику и романский стиль. Дворцы и храмы, построенные в Вене, в Зальцбурге, в Грации, фон Эрлахам и Хильденбрандтам, придали австрийскому барокко национальный облик. Постепенно не только в архитектуре, но и в живописи и скульптуре Место итальянцев стали занимать местные художники. Черты народной культуры находили яркое отражение в искусно выполненных изделиях ремесленников, в керамике Верхняя Австрия, в резьбе по дереву Тироль, в украшении церквей, дверей, окон и печей, домов, цеховых сундуков, Высокого уровня достигла обработка железа и литье, щиты, кружево железных решеток, штирийских мастеров. Важнейшим достижением культуры 17 века был поворот от латыни к немецкому языку. В первые годы 18 -го века Лейбниц разработал план создания Австрийской академии наук. Главной задачей которой должно было стать усовершенствование немецкого языка, замена иностранных слов немецкими, кодификация правил орфографии, издание словарей по образцу французских. Венгрия в 17 начале 18 века века Правили Венгрии в качестве королей, избранных венгерскими сословиями. Это значило, что в Вене приходилось считаться с интересами и волей многочисленного 5-6% всего населения, хорошо организованного, благодаря наличию сословных учреждений, государственного и комитатских собраний, венгерского дворянства. Оно ревниво оберегало свои привилегии и права от централизаторских покушений Габсбургов, но вместе с тем нуждалось в их помощи, чтобы держать в узде крестьянство и немадьярские народы – словаков, закарпатских украинцев, влахов, сербов, а также хорватов. Это противоречие в позиции господствующих классов Венгрии в значительной мере определила их отношения с габсбургами чтобы установить в венгрии абсолютистские порядки габсбурги пытались осуществить там контрреформацию и германизацию. эта политика проводилась такой беспощадностью и в столь широких масштабах что вызвало официальные протесты швеции голландии Анти-Габбскбургские восстания беглых солдат и крестьян, которым присоединялись горожане и дворяне, недовольные поборами, притеснениями протестантов, возглавил в 1678-1685 годах крупнейший венгерский магнат граф Тёкёли. Он опирался на поддержку порты и Трансильвании, тогдашней базы антигабсбургских движений. Восстание не имело успеха. В 1687 году Государственное собрание Венгрии под давлением Венского двора признало наследственное право габсбургов на венгерскую корону. Тогда Габсбурги решили добиться органического слияния Венгрии с империей. Активным помощником Венского двора в освоении Венгрии выступил католический клир. Однако осуществление своих замыслов Габсбургам пришлось добиваться силой оружия. Продолжавшиеся почти непрерывно с конца 70-х годов XVII -го века антигабсбургские восстания переросли в освободительную войну 1703-1711 годы, которую возглавил крупнейший венгерский магнат князь Ференц Ракоци II. Руководимым им отрядом куруцев, основную силу которых составляли крестьяне, удалось сравнительно быстро очистить от австрийских гарнизонов почти всю территорию Венгрии и Трансильванию и даже угрожать Вене. В 1707 году государственное собрание объявило Габсбургов низложенными с венгерского трона. В том же году по инициативе Петра I был заключен первый в истории союзный договор между Россией и Венгрией. Но вскоре Военно-стратегическое международное положение Венгрии ухудшилось. Страница 136. Добившись успеха в войне за испанское наследство, Венский двор получил возможность направить крупные силы против Венгрии. Россия, занятая войной со Швецией, не могла оказать ракуции эффективной помощи. В начале 1711 года он выехал в Варшаву для встречи с царем. Воспользовавшись его отсутствием, венгерский главнокомандующий, крупный землевладелец карои добился прекращения войны. Однако это не была безоговорочной капитуляцией Венгрии. Габсбурги вынуждены были согласиться на заключение мира с нею. По Седмарскому миру 1711 года они взяли на себя обязательство соблюдать венгерскую конституцию, права и привилегии сословий, а также свободу протестантской религии. Таким образом, Седмарский мир обеспечил особое положение Венгрии в системе владений Габсбургов, закрепив вместе с тем ее сословно-феодальные структуры.